Глава 16. Как же тяжко жить в этом мире без нормальных гайдов. Ни тебе вики, ни форума с описаниями билдов. Тыкаешь вслепую, будто пытаешься решить тест по совершенно незнакомому тебе предмету. Вот и что мне из этого выбрать? Улучшение системы в целом звучит разумно. Вдруг прокачка даст возможность получать больше инфы типа «кто, где, с кем и почему хочет моей гибели?» А в моем положении лишние спойлеры «ой, как пригодятся». Они буквально могут спасти мне жизнь. С этим улучшением, как и следующим, я уже сталкивался, и однажды я систему однозначно прокачаю. И скорее раньше, чем позже, но не сейчас. Расширение инвентаря – полезная штука, особенно если вдруг окажусь в какой-нибудь пещере, набитой лутом и эпическими шмотками, а Эрика и след простыл. И что тогда делать? Бросать весь лут на произвол судьбы? Да меня потом собственная жаба задушит. Причем сделает это совершенно заслуженно. Так, смотрим дальше. Скрытая способность от одного из богов. Хм, звучит стильно опасно и очень подозрительно. Особенно после приписки веселье гарантировано. С учетом чувства юмора Аврелиных братцев весело будет скорее им, чем мне. Хотя в прошлый раз выпала крутая способность, но я сильно сомневаюсь, что так будет всегда. Вдруг в этот раз выпадет призыв бабочек. Получение незначительной способности, усиливающей вас и ваши возможности. Серьезно? Незначительной? Да это ж буквально синоним фразы «выбрал какую-то дичь». Так и представляю, как получаю скилл мастер показывать карточные фокусы, а потом хожу по улицам крупных городов и показываю людям волшебство в мире полном магии. Ну-ну. Удачи мне в этом непростом начинании. Но тут хотя бы понятно по второй части предложения, что она не будет откровенно бесполезной и вредной. Поэтому она даже может быть лучше, чем предыдущий вариант. Особенно, если у меня будет много очков для прокачки. Но такой рандом мне сейчас нафиг не нужен. Тем более, что есть вариантик поинтереснее. А именно, усиление одной из имеющихся способностей. А у меня она как раз одна. Ну, мое уважение. Не надо ничего выдумывать. Скилл уже есть, работает стабильно, ну, почти управляемо. Ну, иногда. И даже пугает людей, что вообще-то плюс. А если его еще и апнуть, то получится вообще отлично. А вот если у меня появится что-то бесполезное или вредное, то усиление такой способности будет для меня полнейшим провалом. Так что это еще одна причина тщательно подумать перед выбором скрытой способности. На зеркале мелькнуло свечение, и через секунду появилось новое уведомление. Поздравляем! Ваша текущая способность «Зов смерти» получила следующее улучшение. Первое. Сила призванной нежити увеличена. Теперь она имеет 30% от силы оригинального воплощения. Второе. Максимальное количество прирученной нежити увеличено с 2 до 4. Теперь у вас своя маленькая армия. Почти. Бонус! В качестве награды за выполнение сразу двух миссий вы получаете дополнительный эффект «Призрачная незримость». Вы можете скрыть призванного духа от глаз окружающих за исключением самого заклинателя. Я моргнул, потом моргнул еще раз. «Что, правда?» — пробормотал я. «То есть я теперь могу делать своих духов невидимыми?» Я в миг активировал призыв. Передо мной тут же явился Елисей. Он слегка смущенно и вежливо поклонился. «Здравствуйте, господин Мак. Привет-привет. И заканчивай называть меня господином». «А как мне тогда вас называть?» «Пфф, задал, конечно, задачку. Саня слишком фамильярно. Да и свое имя настоящее не очень хочется светить всем подряд. Свой ник «Беспредельщик» я вообще использовать не буду. Как же мне тогда называться? «Зови меня...» Театральная пауза. «Иссикайнутый! По духу нашей ситуации подходит идеально!» «Я вас понял, господин Иссикайнутый!» Сосредоточенно кивнул подросток, после чего растерянно посмотрел по сторонам. «А зачем вы меня призвали? Нужно кого-то победить? Если так, то пока что лучше воспользоваться помощью Сира Григора. В бою от меня пока что мало толку». Я тяжко вздохнул и покачал головой. Над этим мы еще поработаем. Нет-нет, расслабься, сегодня мы не воюем. Сегодня мы тестируем. Я активировал свежеполученную способность, и в следующую секунду Елисей начал исчезать. Точнее, становиться прозрачным. Его контуры расплылись, фигура потускнела, и через пару секунд он был едва заметен, почти тень на фоне комнаты. «Почти неразличим, если не знать, куда смотреть». Впрочем, вскоре я снова смог его нормально видеть. «Ого!» — вздохнул я. «А ведь реально работает!» Я даже не успел толком порадоваться, как дверь ванной внезапно распахнулась. «Даже спрашивать не буду, что у тебя там работает, причем когда ты в одиночестве», — флегматично произнесла Аврелия, выходя в комнату. «Ты не видел полотенца побольше? Это какое-то укороченное». Она была завернута в единственный кусок ткани, который с трудом выполнял свою функцию. Если бы это полотенце было охраной, оно бы давно лишилось лицензии. Я инстинктивно застыл. И, к моему удивлению, Елисей тоже. Мой призрак стоял как вкопанный и краснел. Серьезно, у него щеки вспыхнули призрачным румянцем. Это был официально самый неловкий и паранормальный момент в моей жизни. Что ты... Прищурилась Аврелия. «Почему у тебя такое странное выражение лица?» «Я, эм, тестировал новую способность», — выдавил я, понимая, что Аврелия Елисея совсем не видит. «Все хорошо работает. Даже слишком». Аврелия смерила меня подозрительным взглядом, фыркнула и, не сказав ни слова, развернулась и удалилась обратно в ванную, захлопнув за собой дверь. Я повернулся к Елисею. «Ты как? Я...» «Я не смотрел. Честно», — пробормотал он, глядя куда угодно, только не в мою сторону. «Я просто... Ну, это... Случайно. Я не хотел... Я... Я... Я призрак. Просто призрак». Бедный пацан так нервничал, что аж дрожал, как осиновый лист. «И это мой будущий грозный лич. Кровожадный повелитель мертвых. Символ ужаса и страха». «Спокойно», — сказал я, едва сдерживая ухмылку, а то мне только призрака с посттравматическим синдромом не хватало». «Задание ты выполнил, товарищ дух, так что давай-ка обратно в кубышку, или где вы там сейчас обитаете». Я щелкнул пальцами просто для антуража, чтобы выглядело стильно, и Елисей тут же растворился в воздухе с выражением облегчения на бледном лице. Я же откинулся на изголовье кровати и широко по-хозяйски улыбнулся. Собственный невидимый призрак. О, да. Вот теперь можно будет развернуться по-настоящему. Следующим утром. Утро в таверне выдалось на удивление спокойным что мальца подозрительно, если учесть вчерашние события. За соседними столами вольготно сидело несколько местных работяг, потягивающих похлебку и обсуждающих, кто и сколько заплатит за новую крышу амбара. В дальнем углу тихо беседовали четверо путников, судя по всему, проезжие. Люди говорили в полголоса, жевали, пили, зевали. Будто вчера никто и не разоблачал старосту-некроманта не встречался с магами барона Измайлова. И вообще, жизнь в этой деревне никогда будто не выходила за рамки посеяли-пожали. И вот это, признаться, вызывало у меня настоящее уважение. Нервы у здешних прям железные. Хотя почему-то мне кажется, что если кто-нибудь неосторожно спилит пару яблонь на общем участке, тогда-то и начнется настоящее сражение с вилами, криками и проклятиями до седьмого колена. Деревенские люди такие, стоит разговору коснуться хозяйства, и вся легкость моментально испаряется. Тут уже не до шуток, ни до смеха. Только серьезность, словно речь идет о священных законах мироздания. Никакой тебе драмы, никакой экзистенциальной паники. Просто, ну, встретили некроманта, с кем не бывает. Ну, побарагозили маги с нежитью, обычный вторник. И дальше завтрак хозяйственные споры, ремонт крыши и сбор долгов за выпивку. Мы специально проснулись пораньше, чтобы до выхода из деревни обсудить будущий поход и его риски. «Ладно, раз уж судьба благосклонно швырнула нас в сторону веселого похода с двумя магами уровня «Нам звездец, если будем сопротивляться», — тяжко вздохнул я, отодвигая чашку с остывшим чаем. «Может, ты хоть расскажешь, куда мы вообще направляемся? Что за город? Кто такой барон Измайлов?» И не ест ли он случайно путников на завтрак? Э, э Эрик задумчиво почесал затылок. Город называется Кальверия. Вроде столица региона. Ну, знаешь, башни, рынки, люди с подозрительными акцентами, вечный базар, крики, запах жареного мяса и подозрительно шустрые дети с липкими руками. — Но ты же не позволил им себя обокрасть, — ухмыльнулся я. — Пф, смешно, дал парочке оборванцев по рукам и остальные стали стрематься подходить никто не хочет связываться с чернокнижниками тем временем аврелия все еще не оправившаяся после вчерашнего расхода божественной маны буквально лежала на столе и при этом по законам анимешной физики ее плащ слегка сдвинулся а вырез в платье напомнил почему жрицы обычно носят более скромные одежды донеслось из под ее локтя я сплю если что «Мне можно, и не мешайте моей послемагической реабилитации». «А вообще веселенькая у нас компания собралась», — усмехнулся я, прихлебывая чай. «Псевдонекромант, который будет пугать каждого второго жителя, чернокнижник, который пугает всех сразу, и жрица богини, которую, если что, в этом мире любят примерно...» э, никто?» «Эй!» — приподнялась Аврелия и уставилась на меня. «Богиню Аврелию уважают!» «Где?» скептически уточнил я, что то не встречал людей из твоего фан-клуба. «Не знаю, что такое фан-клуб, но уверена, что там миллионы моих почитателей», буркнула девушка. «Нам просто нужно прийти в город побольше». «Кстати, о городе побольше». Я прищурился и повернулся к Эрику. «Что там с этой вашей кальверией?» «Да особо-то и рассказывать нечего», лениво отозвался демоненок, откинувшись на спинку стула. Лично я ничего необычного не заметил, да и был там всего два дня. И большую часть этого времени, — понизил он голос, — отсиживался в подвале у одной глухой старухи. Аврелия, привалившись к столу подбородком, устало приподняла бровь и процедила. — А снять номер в гостинице, простите, религия не позволила. — Во-первых, — назидательно поднял палец Эрик, — номер стоит денег, а я вообще-то коплю. А во-вторых, — он мрачно склонился над столом, — «Чернокнижников, как ты могла догадаться, не особо жалуют в приличных заведениях, а в неприличных», — поморщился он, — «удобств не больше, чем в подвале у глухой бабки». Я хмыкнул, и, опять же, бабки не надо платить. «Только если она тебя не поймает», — трагически вздохнул Эрик, словно в этот момент на него обрушились все кошмары прошлого. «А если поймает? Поверь, одними деньгами ты уже не отделаешься». Он замолчал, уставившись в одну точку, словно перед его внутренним взором возникли сцены невыразимого ужаса, и потом прошептал. — Чтоб тебя, Марина Петровна! — мы с Аврелией переглянулись. — Он в порядке? — спросила она в полголоса. — Вряд ли, — шепнул я. — Не знаю, что с ним сделала бабуля, но ему это точно запомнилось на всю жизнь. Тем временем Эрик поднял руку, подозвал официантку и заказал кружку пенного. Так, предлагаю забыть о плохом и поговорить о делах насущных. Что ты скажешь о бароне Измайлове?» Парень встряхнул головой, отбрасывая плохие воспоминания и пожал плечами. «Да барон как барон. Насколько я слышал от пьяных мужиков в таверне, любит выпить, погулять и побряцать позолоченными туфлями. Ну, знаешь, классика жанра, богатый, эксцентричный, с замашками театральной Примадонны». Всеми важными делами баронства, вроде налогов, армии и бумажек с печатями, заведует его правая рука, Архип. Архип? переспросила Аврелия. Какое странное имя. Может быть. Мужик действительно загадка, продолжил рассказывать Эрик. Про него как раз глухо. Никто ничего не говорил, вообще, ни хорошего, ни плохого. И вот это как раз говорит о многом, задумчиво протянул я, уставившись в пространство между двумя крошками на столе. Если про человека никто не сплетничает, значит, его либо боятся, либо вообще не видят. Ни один из вариантов не радует. В этот момент к нашему столику подошла официантка, хрупкая, с аккуратной косой и большими карими глазами. Она расставила перед нами напитки и тарелки, три порции яичницы с хрустящим беконом, немного зелени и овощей, а также свежий ароматный хлеб. Еда пахла и выглядела так аппетитно, что я на время забыл о расспросах. «Слава Верховному!» — воскликнула Аврелия, вцепившись в кружку с ароматным кофе так, будто держала в руках святыню. «Я уж думала, не дождусь. На, забери это». В мою тарелку перекочевала ее порция яичницы, чему я был только рад. Да и в целом находился в отличном расположении духа и довольствовался тем, что этот мир и мой в каких-то вещах не так уж и сильно отличаются. Кофе я не слишком люблю, но аромат его вызывает воспоминания о провинциальном компьютерном клубе, с которого я начинал. Правда, там еще воняло сигаретами и потными геймерами, что зависали у компов сутками, забывая о гигиене. Но это уже совсем другая история. «А мне вот говорили, что жрицы Аврелии способны восстанавливать свои силы самостоятельно», — лениво протянул Эрик, бросая косой взгляд на Аврелию. Та тут же подняла палец, как преподаватель в Академии магии, поймавший студента на незнании темы. «Так и есть», — с жадностью начала она, — «но только при соблюдении определенных условий. Первое, храм должен быть неподалеку. Второе, в этом храме должен быть освященный алтарь или хотя бы освященная реликвия. Запоминай, демоненок, учим отчасти еще пригодится. Эрик скептически фыркнул, будто хотел что-то добавить, но передумал и просто вернулся к яичнице. В этот момент дверь таверны с грохотом распахнулась. Внутрь, словно героиня театральной постановки, вошла Люцианна. Эффектно, с вызовом и осознанием собственной значимости. Она окинула зал надменным взглядом, выпятила вперед свою скромную, но весьма симпатичную двоечку и, не снижая градус пафоса, зашагала в нашу сторону. Кайзер тоже не остался без дела. Он таким же уверенным шагом подошел к владельцу таверны, что стоял за барной стойкой, и начал активно его расспрашивать. Впрочем, выглядел тот скорее заинтересованным и желающим помочь, чем испуганным, так что за мужика можно было не беспокоиться. «Ну что, как спалось, чужаки?» Вальяжно поинтересовалась Люцианна, присаживаясь за наш стол с видом хозяйки этого заведения. Готовы к путешествию полному опасности, приключений и, возможно, легких моральных травм. Не дожидаясь ответа, она без зазрения совести схватила посох Эрика, тот самый, что он аккуратно положил рядом с собой, и начала его разглядывать, покручивая в руках. «Никогда не понимала, как в такой малюсенькой штуковине может помещаться столько магической энергии», — протянула она, задумчиво прищурившись. «Нет, серьезно, ты правда умеешь колдовать этим недопосохом?» «Главное не размер, а умение пользоваться», — пробурчал Эрик, явно не настроенный на утренние пикировки. «Это тебе бывшая рассказала?» — хмыкнула Люциана, бросив на него игриво-насмешливый взгляд. «Учти, чернокнижник, в таких вопросах дамы часто вежливо врут. Чисто из милосердия к чувствительной мужской натуре». «Ну да ладно». Она вернула посох Эрику и снова переключилась на нас. «Так чего, голубки?» — Готовы к посещению славного города Кальверия? — Да вот решаем, в ту ли нам сторону, — осторожно начал я, делая вид, что изучаю карту, хотя передо мной лежала обычная тарелка с яичницей. — Хм, — с преувеличенным удивлением откликнулась Люциана, приподняв бровь. — Тут, между прочим, всего две дороги — в Кальверию и обратно. А поскольку вы только прибыли в наше баронство, то и направление у вас должно быть только одно. Разве что...» Она улыбнулась мило и почти доброжелательно. «Разве что вы не решили пойти обратно домой?» Аврелия бросила на меня взгляд, в котором читалось «Ну, все, похоже, не отвертимся». Эрик выразительно закатил глаза и занялся поеданием яичницы, как бы намекая, что спорить с большой и сильной магиней он не намерен. «Ну, строго говоря, выбор есть всегда», — пробормотал я, не отрывая взгляда от своей кружки. Можно, например, уйти в горы, основать там собственную деревню, построить храм. Назову ее, скажем, Ривервуд. Приглашу туда хороших людей, заведу хозяйство, обзаведусь титулом старосты. Начну ловить драконорожденных. В конце концов, как я понял, старосты-некроманты в этих краях дело вполне заурядное. Драконорожденные? Это еще что за твари? У вас на севере обитают? Ага, на скайримском плато. Ответил я ей и едва сдержал улыбку, эффектно вешая лапшу на магические ушки этой лолибомбы двадцать восьмого уровня. «Не помню я никаких плато с такими названиями на севере», — задумалась Люцианна. «Я не знаю, как оно у вас называется», — пожал я плечами. «Ну, или деревню, скрытую в листве. Можно основать. Назову себя великим Хокаге и буду всю жизнь учиться паркурить по деревьям». «Вы, ребят, как, согласны?» «Если она будет на торговых путях, и через нее будут ходить караваны», задумчиво произнес Эрик, копошась деревянной вилкой в тарелке. «Прекратите!» — устало простонала Аврелия. «Хватит себе и добрым людям голову дурить, выдумывая несуществующие слова. Придумал же паркурить на деревьях. Мы все равно идем в калверию. Все решено!» «Вот и славно!» с самым невинным видом произнесла Люцианна, скрестив руки на груди. «Значит, выдвигаемся вместе. Все равно мы с Рутгардом хотели проверить дорогу, а заодно проследим, чтобы с вами ничего не случилось. Так сказать, сопровождение. Причем бесплатное. А нам, между прочим, внушительные суммы за подобное платят. Гордитесь!» Спустя пару часов. Телега бодро скрипела на ухабах, везя нас по пыльной дороге в сторону Калверии. Спереди уже не было ни Люцианны, ни Кайзера. Они ускакали вперед, чтобы разведать обстановку, а заодно проверить то самое место, где мы нашинковали магов-демонов. Мало ли там остались какие-то зачатки очередного портала. Мы же со ей, тряслись на деревянной скамейке, стараясь не подскакивать слишком высоко на каждой кочке. Сзади покачивалась клетка со старостой, из которой доносилось что-то среднее между скулением и ворчанием. А может, старик просто бредил. Ну, меня это не особо волновало. Главное, что на его голове плотный холчевый мешок, и он нас из-за него не слышит. А значит, самое время поговорить о серьезном с богиней ароматов. Ну, раз уж у нас наконец появилось немного свободного времени, когда никто не пытается нас убить, предать или завербовать, начал я, устраиваясь поудобнее на скамейке. Может, объяснишь мне, как тут вообще работает магия? А то, наблюдая за Люцианной с Рутгардом, я так ничего и не понял. Они то пальцами щелкают, то за книжечкой тянутся. Никакой логики. Аврелия до этого момента с легкой тоской, наблюдавшая, как Эрик изо всех сил пытается усидеть на своем равном пони, устала, вздохнула и повернулась ко мне. Наконец-то решила узнать Азы. Не познаватель ли? Ладно, на самом деле все довольно логично. Начала она, поправив плащ. Просто не сразу бросается в глаза. Да, маг может использовать заклинание и без всяких там вспомогательных средств. Но тогда эффект будет, скажем так, не особо впечатляющий. Хотя многое зависит от того, насколько большая разница в силе между двумя магами. Ну или магом и не магом. Ну или магом и каким-нибудь Эриком. В этот момент мини-лошадь, на которой величественно восседал Эрик, дернулась, и наш демонический ассистент-чернокнижник чуть не свалился. «Ах ты, старая кляча! Шевелись, плотва! Я удивился кличке Пони, а вот Аврелия лишь усмехнулась и продолжила рассказывать. А вот если под рукой окажется достойный гримуар, подходящий по стихии, с нужными и, что немаловажно, знакомыми магу заклинаниями, да еще и соответствующий уровню силы мага, тогда совсем другой разговор. Такой артефакт способен не только многократно усилить эффект заклинания, но и стабилизировать магический поток. Да и вообще, иногда позволяет творить вещи, которые в обычных условиях были бы невозможны. К примеру, я слышала, что гримуар вечной жизни способен даровать вечную жизнь, не удержался я от догадки, да и Аврелия слишком уж длинную. Я бы сказал, театральную паузу выдержала. Тут как бы название особо не скрывает суть. «Почти», — с усмешкой поправила она. «Чтобы обрести вечную жизнь, нужно забирать ее у других. Много, желательно в промышленных масштабах. Так что создатели этого гримуара долго искали, а когда нашли, еще дольше убивали. Живучим оказался гаденыш даже без магии и бессмертия. Давно это было. Местные уже, может, и не помнят. Она мельком взглянула на Эрика, который в этот момент пытался убедить пони не грызть его плащ, а затем наклонилась ко мне и, понизив голос, добавила. «Один из моих героев погиб в той операции. Точнее, он должен был участвовать в сражении, но...» «Утонул в речке», — предположил я, закатывая глаза. «Нет, это другой. Тот был не мужчина, а огонь». Сгорел, правда. По пьяни. Не смог заклинание выговорить правильно. Офигеть, тебе везет. Я постараюсь не последовать за славными традициями твоих героев. Да и тебе это надо. Мы с тобой в одной лодке, так что рассчитываю на твои знания и навыки, а я, как стратег, постараюсь все заранее предусмотреть. Вот и предусматривай. В конце концов, это ты у нас великий тактик. Усмехнулась она, после чего продолжила рассказывать. Но гримуары являются лишь частью уравнения магического могущества. Немаловажна и также предрасположенность мага, его школа, род энергии и, конечно, банальная жизненная сила. Хотя она покосилась на Эрика. Слышала, что у демонов все немного иначе. Услышав эти слова, демоненок немного оживился. «Все так, нам не нужны костыли в виде каких-то там княжонок. Магические кольца немного практичнее». Да-да, конечно, именно поэтому человеческие маги немного сильнее демонических. Зато у нас куда больше владельцев магического искусства. Кольца проще и практичнее. Пока эти двое продолжали пояснять друг другу за магическое искусство, в моей голове наконец начала складываться целостная картина. Значит, гримуары — это не просто книги с картинками и заклинаниями для тех, кто плохо запоминает. Это настоящие артефакты усилителей, с которыми маг может в полной мере раскрыть свой потенциал. У сильных магов есть главный гримуар, что-то вроде кастомной сборки из любимых и наиболее освоенных заклинаний. А уже дополнительно набор мини-книжек на разные случаи жизни, гримуар поиска, защиты, дальнего обнаружения и так далее. Книги, значит. Удобно. Прямо как заклинательные флешки для персонального волшебства. «А посохи?» — уточнил я. «Я думал, маги как раз через них и колдуют». «Посохи?» — Аврелия хмыкнула. «Посохи хороши, если ты работаешь только с одной стихией. Скажем, чистая вода или свет. Но если тебе нужна гибкость, то лучше уж книжка. Или, как в случае Люцианны, целый рюкзак книжек». Не удивлюсь, если у нее под плащом мини-библиотека с перекрестным каталогом. Представляю себе, открывает плащ, а там полка с ярлыками, огонь, иллюзии, перемещение. «Не исключено», — усмехнулась она. «Но если серьезно, то настоящие мастера собирают свои гримуары годами, а некоторые даже поколениями. И часто это самая ценная вещь, что есть у мага в наличии». Я кивнул. Становилось все понятнее и понятнее. «Слушай, а есть какой-нибудь гримуар для чайников? Ну, там, огонь — не поджарь себе задницу, или свет — не ослепи себя сам?» «Конечно, есть, но...» — не успела Аврелия договорить, как воздух впереди разорвали глухие отрывистые взрывы. «Это что, гром?» — нервно спросил Эрик, натянуто улыбаясь и озираясь по сторонам. Ты головой ударился, — отрезала Аврелия. Посмотри на небо, ни одного облачка. На вершине пригорка метрах в двухстах от нас в небо взлетали разноцветные всполохи. Зеленые, фиолетовые, серебристые, почти как фейерверк. Был бы им, если бы не сопровождался криками, очень нерадостными криками. Кричали те, кому сейчас явно было хуже, чем нам. — И что, предлагаешь вмешаться? — выдохнул я, уже спрыгивая с телеги. «А как же!» — бодро откликнулась Аврелия, расправляя плащ. «Так поступают все настоящие герои». «А можно я не буду героем?» — с надеждой подал голос Эрик, одновременно придерживая вожжи и пытаясь успокоить явно нервничающего пони. «Я за последние двое суток и так отхватил приключений на две демонические жизни вперед». Аврелия ловко спрыгнула с телеги, мягко приземлилась на землю и столь же легко, сама того не замечая, продемонстрировала нижнее белье с нарисованными уточками. Маленькие, желтые, радостно смотрящие в вечность пернатые. Весьма неожиданно узреть подобный элемент гардероба у богини. «Миленькие уточки», — не удержался я от комментария, — «весьма соответствуют твоему образу». «Где такую прелесть раздобыла?» Аврелия, не смутившись ни на секунду, обернулась через плечо и усмехнулась. «Там, где уже больше нет. Но в следующий раз обязательно куплю тебе такие же». Я ухмыльнулся. «Один-один». Когда мы подошли ближе, до нас донесся особенно громкий всплеск магической энергии. Настолько сильный, что земля ощутимо дрогнула под ногами. «Ого!» — только и выдал я, когда перед глазами раскинулось поле боя. Повсюду метались в всполохи заклинаний, огненные шары взрывались в воздухе с фейерверочной грацией. Молнии рассекали пространство между деревьями, а столпы света с гулом поднимались к небесам. В самом центре этого магического безумия с видом светской львицы, оказавшейся на собственной вечеринке, стояла Люци. С одного плеча эффектно сползал ее плащ, волосы развивались в такт движением, А над каждой рукой парила по увесистому гримуару, чьи страницы шустро перелистывал ветер, останавливаясь то на одном, то на другом заклинании, что срывались вперед со страниц книг и обрушивались на врагов. Один багрового цвета, другой серебристый. «Арканум игнис! Буря перворожденных!» провозгласила Магиня с театральной интонацией, и воздух перед ней взорвался пламенем и охватил трех противников разом. Враги даже не успели вскрикнуть, магия подбросила их в воздух, закрутила и аккуратно, но со зловещим звуком шлепнула землю, где их тут же связали светящиеся цепи. — Обалдеть! — прошептала Аврелия, хлопая глазами. «Это хорошо, что они не восприняли нас как угрозу», — пробормотал я, не отрывая взгляда. Чуть поодаль, ближе к лесу, уверенно и с каким-то почти ленивым достоинством действовал Рутгард. Он держал в руках массивный гримуар, из которого один за другим вылетали сгустки синей энергии. Каждый выстрел минусил очередного противника, но делал это совершенно по-разному, а еще... Этим гримуаром можно было легко прибить человека. И где он его таскал? Он весит, наверное, килограмм 50, не меньше. Точно, у них явно есть пространственные мешки, как у Эрика. Один враг Рутгарда оказался в воздухе и завис вверх ногами. Другой внезапно начал проваливаться в сон прямо посреди боя. А последний? Ну, последний просто врезался лбом в дерево с таким звуком, что мне стало немного жалко дерево. «И это они называют разведкой?» — пробормотал Эрик, покрепче сжимая свой посох. «Нам действительно стоит вмешиваться в подобное?» «Думаю, нет. Как по мне, эта парочка просто развлекается. Сам посмотри. Они даже не следят за своими противниками. Рутгард вон вообще зевает». «Пока мы стояли и восхищенно наблюдали, один из последних нападавших бросился бежать, но в тот же миг у него под ногами вспыхнул магический круг» и беднягу тут же связали сияющие цепи. «Все?» — крикнула Люцианна, поворачиваясь к Рутгарду. «Все!» — коротко подтвердил тот, захлопывая гримуар. «Тогда пора перейти к вопросам». Ее голос звенел от возбуждения. «Кто первый на исповедь?» Один из пленных, долговязый мужик, в рваной рубахе и с лицом хронического неудачника, сидел на земле с ног до головы, опутанной светящимися оковами. Над ним, словно добрая, а на самом деле не очень учительница, склонилась Люциана с гримуаром в руках и улыбкой, от которой даже я бы начал рассказывать все, включая школьные обиды. — Ну-с, начнем с простого, — промурлыкала магиня Кто вы такие? — Мы, — пробормотал бедолага, — мы из банды Эмиля Лысова. Эмиля? — переспросила девушка, посмотрев на Рутгарда. — Банда воров ответил тот. «Давно охотимся. Раньше старательно избегали встреч с магами». «Интересно», — улыбнулась Люцианна, «что же вас заставило изменить своим традициям?» «Говори». Последнее слово она сказала с нажимом, попутно проведя рукой по гримуару и активируя какое-то заклинание, от которого светящиеся путы стали плотнее стягиваться. «Нам сказали напасть, шуму наделать». «Шуму! переспросил Рудгард, нависнув, как бетонный утес. «Ради чего?» «Чтобы отвлечь внимание от повозки», — взвизгнул пленник. «Мы должны были устроить заваруху и дать время на освобождение брата Эмиля». «Брата?» «Мы все разом, как по команде, обернулись и уставились на телегу с клеткой, которая была открыта и совершенно пуста».